Глава 20 Микаэла Бог истина, Бог искупление, Бог всепрощение. Так говорят те, кто безоговорочно верит в загробные искаженные сказки. Что после смерти нас встретят с распростертыми объятиями у священных врат и укажут путь. Ложь, Бог лжец, Бог-манипулятор, Бог мошенник. Единственное, что мы получим, оказавшись в конце тоннеля, — пустоту. Никто не протянет нам руку помощи и не успокоит безутешную душу. Эстер знала это и поэтому отправилась в ад. Для нее такой исход стал желанным подарком. Вновь держа в руках дневник, я боюсь того, чем пропитаны первые страницы. Конечно, я читала их, но сейчас просто не могу по новой пережить ту тянущую боль».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 Я не имею понятия, что творится у меня в душе. Однако коленки дрожат при каждом его взгляде. Стук в дверь, и синие пряди всколыхнулись прямо передо мной. Я бросаю дневник и крепко обнимаю Морган. «Ты вернулась!» «Привет, малышка! Как ты тут без меня?» «Ужасно! Приходится работать за двоих!» «Кейси, как ненормальная курица, гоняет нас!» «Это из-за того, что ты раскрыла рот на ее кусок!» «Ты про Даффи? В точку!» расскажи последние новости ты же только с больницы я подтягиваюсь на локтях давай позже что я четыре дня проминала бока в палате и вообще мне нужны положительные эмоции морган прикусывает губу и опускает глаза прости меня я такая дура как твое самочувствие и я не о синяках ерунда бывало и хуже больничный психолог достал расспросами отмахивается девушка и ложится на матрас перестань Тебе нужно с кем-то поговорить. Если я изолью душу, ты поделишься подробностями о мистере Даффи? Я улыбаюсь своей самой скромной улыбкой и ложусь параллельно подруге. Хорошо. Итак, я готова. На самом деле даже не понимаю, к чему готова. Морган начинает бойко и в своей энергичной манере, а потом она стихает. Рассказ о парнях в поместье, о том, что они сделали, как издевались над ней, нас обоих заставляет задуматься. Подруга натянуто улыбается и говорит, что больше не совершит такую глупость. Но что в ее представлении глупость? Уехать без предупреждения? Жажды наживы? Или все же работа, что является прародителем всех этих ужасов? «Малышка, ни за что на свете не совершай моих ошибок», — подытоживает Морган, оборачиваясь в мою сторону. «Девушка должна себя любить и иметь гордость. А ее иметь может только тот, кто любит». На конечной фразе мы обе прищуриваемся. Тонкий намек на Даффи. Что ты хочешь узнать? спрашиваю я и жую волос. Явно что-то было, пока я прозебала в четырех стенах. Кались! Я строю башенку из пальцев и произношу. Он сказал, что никогда не даст меня в обиду. И мы целовались. Что здесь в клубе? Постой, мне надо это проглотить. Кол Дафи разнежился! «Вообще-то мы катались на его мотоцикле». «Ну, Микки, совсем испортилось», — говорит Морган. «Бью подругу ногой и прячу голову под подушку. Это еще не все. Добивай до конца, чего уж там. Мне приходится расписывать все этапы нашей поездки и, не смущаясь, признать свое желание к этому парню». Морган подпрыгивает от такой истории и воет, как волчица на луну. «Я рада видеть ее такой счастливой». что не обращаю внимания на свое откровенное признание. А также утаиваю, как оказалось в компании Коула. Ей не обязательно знать о пистолете и пуле в стене. Нашу девчачью болтовню нарушает Кейси, что просит Морган зайти к ней. Видимо, придумала, как окупить лечение. Я же бросаю взгляд на часы, переодеваюсь в спортивную одежду и лечу на урок Луи. Француз не приемлет опозданий». К тому же я пару раз пропустила его шедевральные занятия.